Глава тридцать первая. Лето кончалось. Из Москвы приехал на три дня отец, и семья собралась решать Сережину судьбу. Пригласили отца Ивана и тетю Капу. Пришел в Есенинский дом, несмотря на нелады с зятем и дед Федор, готовый воевать за любимого внука с кем угодно. Мать вынесла самовар. Отец Иван вел разговор о церковно-учительской школе в селе Спас-Клепики, о которой слышал много хорошего. Отца Василия, заведующего школой, знаю давно, обращался он больше к Александру Никитичу. Очень достойный человек и об учениках печется. А через три года выйдет ваш сын учителем школы грамоты. Три года, ахнула Татьяна, в этакую даль. Дед, зорко вглядываясь из-под лохматых бровей в каждого говорящего, слов дочери вытерпеть не смог. «Парню четырнадцать годов, — напустился он на нее, — как возля подала его удержишь! Не думали мы, батюшка, учителем-то, — нерешительно вставил отец, — и не было в селе еще такого. Вот Сергуха первым и станет, — ступился дед». — А чего бояться? — продолжал отец Иван. — Жить Сереже будет при школе, в интернате, на каникулы домой. С похвальным листом его без экзаменов примут, а рекомендацию я дам с удовольствием. — А что, мать? — все еще сомневаясь, сдался Александр Никитич. — Пусть едет. Может, и впрямь судьба. Мать начала ходить к Поповым, и на швейной машинке тети Капы шила что-то, собирая Сережу. А он бродил по буграм, сидел у реки, глядел на луга, прощаясь. Неужели уеду? Домой буду приезжать, как в гости. Увижу клепики эти и Рязань. Помчит меня паровоз. Сережа вспомнил, как на Синокосе лежали они с дедом возле шалаша, слушая в сумерках частушки. А мне, деда, песни сочинять хочется, неожиданно для самого себя, признался Сережа. Пустое это дело, махнул рукой дед. Песни, конечно, душе утеха, да сыт песнями не будешь. Так ведь каждую песню кто-то выдумал. Эх, Сергуха, мужики мы с тобой, лапотники, а забава эта барская. Да тебя, что ли, искусников не было, с горечью произнес дед. Иные душу в песнях выплакали. Песня-то живет, а от них и имечка не осталось. Нет, не прав, дед. Разве можно, к примеру, забыть Мишуху? Подумал Сережа, и тут же защемило сердце. Пропал Мишуха. В последний раз мужики видели его зимой на станции Дивово возле козенки, пьяным. Вот и Сардановские уехали, Анюта. Тяжело вздохнул Сережа. «Даже Тимоша с кланей не будет рядом!» Вспоминаются учитель Александр Иванович, Богомаз Сава, И не понимает Сережа, что все они подарили ему что-то дорогое, заветное. И это заветное всходит в нем чистыми, благодарными всходами. Кажется, покидает он все, чем жил. Но суждено ему унести в своей душе И в своих стихах оку и луга, березовую рощу и высокое рязанское небо. Суждено не забыть, не растерять их, не расставаться с ними всю свою яркую, недолгую жизнь.